Глава девятнадцатая. Дракон и королевский повар. «Даю пятьсот золотых». Высокий тучный мужчина в поварском колпаке убедительно стукнул по столу кулаком. «И это моя последняя цена». «Это несерьезно», — спокойно возразил дракон. «Всего пятьсот золотых за рецепт уникальных и неповторимых драконьих плюшек. Это даже как-то оскорбительно. И что же мне теперь делать?» Королевский повар будто сдулся и обессиленно опустился на табурет. — Больших денег у меня нет. — А зачем вам вообще плюшки? — полюбопытствовал дракон и снял с огня закипевший чайник. Гость молча приподнял крышку заварника, хозяин благодарно кивнул и налил кипяток. — У вас же намечается великий королевский бал, там соберутся принцы и принцессы всех соседних королевств. Подайте им торт с возбитыми сливками и миндальное пирожное. О, и фруктовое мороженое. Зачем вам банальные плюшки с корицей? Вы не понимаете, да? Устало уточнил повар. Дракон отрицательно покачал головой и поставил на стол плетеную корзину с плюшками. Теми самыми. Мужчина почтительно взял одну и надкусил, зажмурив глаза от наслаждения. В последнее время у вас побывали почти все принцессы ближайших королевств. Закончив жевать, пояснил он. «И все они в один голос твердят, что никогда не ели ничего вкуснее вашей выпечки. Они не хотят тортов, мороженого и пирожных, они хотят ваших плюшек. И если я не испеку их к завтрашнему балу, то его величество...» Повар заплакал. «Казнит?» – поразился дракон. «Хуже. Уволит без выходного пособия». М да Ведь это самый грандиозный бал в этом году! Такая честь, такая честь! А мы без королевского угощения!» Запричитал гость, активно заедая слезу. «И что нам делать?» «Ну...» Дракон что-то прикинул в уме и предложил. «За пятьсот золотых я могу прилететь к вам и испечь плюшек. С вас продукты, с меня умения». «Да, да, я согласен», — королевский повар усиленно закивал. «Мы даже соблюдем полную секретность рецептуры». — Главное, плюшки к балу. — Тогда допиваем чай и собираемся, — предложил дракон. — Поддерживаю, — кивнул мужчина и схватил очередную булочку. — Подскажите, а что вы думаете о добавлении шафрана в сдобное тесто? Королевский бал и репутация королевского повара были спасены, а большего и не требовалось.